Упоров резко повернулся, поглядел в прищуренные глаза татарина. «Тот и ухом не повел, только спросил, улыбаясь. — Что, Вадим, блохи беспокоят? — От тебя ничего другого не перескочит. Встань вперед!» «Ты не больно хипишуй, фартовый!» — шепотом предупредил зек «Встань, не то отломится!» Ключик ухватил татарина за руку, в которой должен был находиться нож, и приставил к боку кусок заточенной скобы. «Бугор передовой бригады просит. Ходатайствует, можно сказать. Уваш, Равиль, не упрямься. Рано зубы казать начали фраерское отродье. Огрызнулся Равиль, но место все-таки сменил» и это не ускользнуло от внимания раскрасневшегося дьяка. Никанорьев Ставьевич подмигнул упорову, продолжая, как ни в чем не бывало, слушать занудный рассказ чахоточного шарика. «Три года назад зимовал на золотнике. Там и туберкулез нажил. Плаха, а не зона. Лучше бы, конечно, мне в побег уйти, да ведь все равно надеешься». — Капелюшный Степан Остапович! — выкрикнул дежурный капитан. Шарик устало сунул холодноватую ладонь Никанору Евстафьевичу, запахнул телогрейку, забыв обо всем, произнес. — Коли в походе не пристрелят, до холодов должен дотянуть. Капитан выкрикнул еще четыре фамилии и с облегчением захлопнул папку после чего поднес к губам платок, как будто ему вдруг стало плохо. Но, убрав платок, выругался в сторону, где стояли 127 честных воров на остороженном кольце автоматчиков. Еще через час этап погнали в сторону хребта с веселым названием «Медвежья свадьба». Это было нерядовое зрелище потому все прекратили работу, когда они проходили мимо рабочей зоны. Гордые, независимые изгои, обреченные рождать страх и ненависть человеческого стада. Воры сделали уход парадом, который должен был запомниться фраерам несокрушимостью мятежного духа и неизбежностью отмщения. Тем жили эти странные люди — находящийся в своем обреченном состоянии, повод для серой гордости. В поселке кричала страшным голосом безутешная вдова старшины Подлипова, а на плацу Крученого маслянисто поблескивала забытая лужа крови покойного. «Что еще могло после них остаться?» — спросил себя упоров, проходя после смены мимо плаца. Ответил тоже себе, чувствуя облегчение от того, что уже все в прошлом. «Еще одна лужа твоей крови!» Дьяка он нашел быстро. Тот поднял подернутые сединой брови, не испугавшись нахальной близости дерзкого моряка, спросил «Че тебе, Вадик?» Голос был тем же благодушным, каким он распевал на заваленке частушки с профессором Соломоном Волковым по кличке Голос. «За что вы хотели меня кончать, Никанор Евстафьевич?» В блеклых глазах на самом дне воровской души догорали две маленькие черные свечки за упокой тех, кто ушагал по пыльному Колымскому тракту. Попытался улыбнуться, но улыбке не получилось. Тогда он сказал с подкупавшей детской простотой. Но ведь не убили. И свечки погасли. Граждане сидельцы, водка создана для того, чтобы ее пить. А бугор дуру гонит. Хочет нанести урон нашему трудовому горению. Пыхтел Курас. Размахивая руками капитон Зубцов по кличке Шершавый. «Ох, и голова у тебя, капитоша!» — подливал масло в огонь гнус. «С такой головой в Кремле сидеть надо!» «Шо базарим, шо базарим? Разливай да пей! За здоровье Никиты Сергеевича!» Бригадир в спор не умешивался. Он стоял у печки, давая понять зэкам, что их разговоры — всего лишь слова. Решение примет он, Вадим Упоров. Дело-то было не очень хитрым. Два ящика тушенки, бригадная премия за досрочную проходку, были обменены на ящик спирта. Осталось только выпить. Но администрация лагеря вернулась к обещанию дать бригаде четыре бульдозера которое надо было к весне отремонтировать. Ольховский что-то прикинул и своим скучным, почти механическим голосом предложил привести бульдозеру в порядок немедленно, сделать вскрышу, а к весне уже иметь готовый полигон для промывки. Раз ремонт, значит, запасные части, а где их возьмешь в конце сезона? Ольховский, оказывается, был готов и к этому. — Ящик спирта. Тогда ремонт можем начинать хоть завтра. Но капитан Зубцов без боя не сдавался. Он был мастером на все руки, а цена мастера в России издревле измерялась зельем. Шершавый сразу смекнул, чем пахнут предложения бывшего осведомителя, дестапо, и хотел было ему врезать по мусалам или погнуть лом его моршинистую шею. Но тут наконец, вмешался бугор и сказал, «Спирт идет на дело». «Дело мы сделали! Рекорд поставлен!» Шершавый захлебывался желанием опрокинуть в сосущую требуху свои законные 100 граммов спирта и взывал к групповому сознанию, «Законный расчет подавай!» Без конвойники наш спирт жрать будут, а мы лапу сосать. он уже трясся от негодования, все больше разжигаясь и теряя контроль над нервами. Упоров смотрел мимо распахнутого рта зека в крохотные оконца. Думал, такому что в тюрьме сидеть, что революцию делать, в любое дерьмо его водка смахнет. И хоть человек, капитон, в трезвом разуме не мерзкий, прогнать все равно придется, чтобы воду не мутил. Бригадир заметил, как по стене пробежал паук, забрался в мох, да и пропал там сразу, слившись с высохшими травинками. Солнце пригревалось нищенской щедростью. До ближайших холодов оставалось не так уж долго. Но сделать с крышу должны успеть.